Брюсов переулок. В 1962-1994 годах улица Неждановой проходит между Большой Никитской улицей и Тверской улицей. Назван по фамилии домовладельцев – Брюсов. В XVII веке близ Успенского вражка была поставлена церковь Воскресения Славущего на Успенском вражке, перестроена в XIX веке. Существующие ныне здания в основном построены в конце XIX-XX веков. В доме номер 7, 1935 год, архитектор Щусев, жили певицы Нежданова, Максакова, Обухова, балерина Лепешинская, композитор Василенко, скульптор Шадер, художник Федоровский, дирижер Голованов. В другом артистическом доме, расположенном у проезда на Тверскую улицу, жили Мир Хольд, артист Берсенев, балетмейстер Тихомиров, архитектор Рерберг и другие. Дом номер 17 был построен в 1928 году по проекту Щусева для артистов МХАТа. Здесь были квартиры Качалова, Литовцевой, Москвина, Леонидова, балерины Гельцер и других. Дом номер 21 — часть здания, выходившего углом на Тверскую улицу. В начале XIX века принадлежал братьям Гудовичам. В 1847-1849 годах в этом доме жил драматург Сухово Кобылин. В 1898 году дом был заново отделан по фасаду, архитектор Родионов. При реконструкции улицы Горького часть большого дома Гудовичей была передвинута внутрь квартала. В 1953-1956 годах для жилищно-строительного кооператива «Педагог Московской консерватории» Построен дом номер 8-10, архитектор Маркузе, ныне Московский дом композиторов. В этом доме жили Шестакович, Хачатурян, Кабалевский и другие.